Глава 4. В дневниках, сваленных в одну коробку, царил ещё больший бардак, чем в голове Михаила Эйлера. Это поначалу казалось, что там всё отсортировано и оформлено очень аккуратно. Любого, кто начинал вчитываться, ждал неприятный сюрприз, да и не один. Первое Михаил не слишком следил за хронологией. Он мог описывать одно дело, потом отвлечься на что-то и сделать странную вставку. понятную ему, но никак не случайному читателю. А потом он переключался на ещё одну тему, всё так же аккуратно и детально, но уже почти бессмысленно. Второе: записи были отсортированы непонятно как. То ли сам Михаил, уже поддающийся болезни, перемешал их, то ли во время хранения коробка не раз падала, а её рассыпавшееся содержимое раздражённо забрасывали обратно, как придётся. В любом случае быстрых ответов, на которые рассчитывал Ян, тут не было. Хотелось бросить всё, а он не мог. Он чувствовал, это дело было таким же важным, как убийство Жильцова. Возможно, это и есть основа всего. Евгений Жильцов был человеком расчётливым и эгоистичным. Он не стал бы следить за Эйлером просто потому, что хобби у него такое. Нет, Жильцов посвятил своей игре в шпиона немало времени и сил. А уж о том, что он сделал с Алисой, думать не хотелось. Какая причина тут нужна? От этого веяло чуть ли не кровной враждой. Собственное прошлое Ян уже обыскал вдоль и поперек. Перечитал старые дела. Припомнил личные конфликты. Бесполезно. Он и жильцов нигде и никак не пересекались. Да и имя Михаила Эллера всплыло не зря. Жаль только, что сам Михаил оказался совершенно бесполезен. Ян съездил к нему. Он снова и снова повторял отцу имена, которые нашёл в записях Жильцова, но старик смотрел на него мутными глазами и реагировать отказывался. Вот и оставались столько эти дневники, утягивающие время, как забуччие пески. Это бесило Ян, но это же шло ему на пользу. Полная концентрация на перепутанных, пожелтевших от времени страниц позволяла отвлечься от других проблем, которых накапливалось всё больше. Он пока не мог выяснить, кто охотится за Алисой, намёков не было. Следователь, которому поручили дело Жильцова, отказывался идти на сотрудничество, пока я не обеспечил ей безопасность, однако все понимали, что это временная мера. Может, он и не любил её, и он пока не решил, что чувствует по отношению к ребёнку, но Алиса всё равно не была ему безразлична. Он уже подвёл её один раз и не собирался делать это снова. В клане Эйлеров опять повеяло бардаком. Как ни странно, лучше всех дела обстояли у Александра, которая пока сосредоточила всю свою пылающую энергию на Андрее. А потому оставалась нетипичной паинькой. Павел решил разводиться. Он пытался наладить контакт с сыном, который уперся и контакту решительно противился. У Нины ее сожитель попробовал выкрасть сына. Теперь недавней семье предстояло судиться. Ася делала вид, что все прекрасно. Она бодрячком и... Но её жизнерадостность была пугающе демонстративной, и Ян хотел бы помочь им всем, но слабо представлял, что он может сделать. Ну и, конечно, была Ева, чтоб её. Александра сразу предупредила его, что с Евой будут проблемы. И что ты предлагаешь мне делать? Устало спросил её Ян в тот день. Ничего. Думаю, ты уже ничего не сможешь сделать. Тебе поиздеваться хочется? Нет. Это я к тому, что будь готов просто принять всё и плыть по течению, когда это начнётся. Но вот только плыть по течению с Евой оказалось проблематично, потому что это было течение горной реки, которая кого угодно разобьёт о камни. Она заявлялась к нему, когда хотела, а потом исчезала на дни и даже недели. Ян по-прежнему не представлял, где и с кем она живёт, хотя по крупице собирал данные о её семье. Она общалась с ним так, будто 5 минут назад впервые встретила его в второсортной пивной, но при этом явно доверяла больше, чем остальным. Она вроде как давала ему то, чего он когда-то требовал от Алисы свободные, ни к чему не обязывающие отношения, которые можно прерывать в любой момент. Но когда ты внезапно оказываешься той стороной, которая любит больше, эти правила уже не кажутся такими привлекательными. Признавать всё это даже самому себе было на редкость неприятно, и Ян после работы уходил в чужое прошлое как в убежище. Ева не появлялась уже 3 недели, так что свободного времени у него теперь хватало. Его усилия принесли плоды, пусть и не сразу. Среди всех этих тетрадей, исписанных знакомым почерком, он наконец-то начал находить нужные. Он бы позвал сестру, но слышал, как в соседней комнате хлопнула дверь. Значит, Гаю повели на прогулку, а это минимум на час. Да и не любил Александр дневники отца. Она вжархлась от них с шипением, как вампир от святой воды. Так что в прошлое Михаила Эйлера Яну пришлось нырнуть в одиночестве. Михаил прекрасно знал, что слова Ларисы Вишняковой вполне могли оказаться неправдой. Скорее всего, так и было. Не потому, что она хотела обмануть следователя, она-то себе верила. Но разве люди не умеют обманываться? Погибшая прежде срока дочь, нелюбимый зять, не раз обижающий её измены и грядущий развод таких ингредиентов вполне хватит, чтобы родилась теория заговора. И всё же отмахнуться Михаил не смог, потому что когда он убеждал себя, что помогает восстановить справедливость, призрак собственной дочери ненадолго отступал, не мучил его так сильно. Поэтому он начал сбор сведений о погибшей. Савоться к нырнувшему в политику Борису Калисину он пока не хотел. Такой всегда черевата шумными скандалами, потому что начинающим политикам подобные скандалы очень уж выгодны. Михаилу необходимо было сначала определить, с чем он имеет дело. Насколько подозрения горюющей матери близки к реальности. И подозрения эти оказались неожиданно справедливыми. Может, совместные путешествия с мужем и стали для Елены редкостью. А вот активный отдых точно нет. Эта женщина не просто держала себя в отличной форме. Она занималась дайвингом и альпинизмом. Она уверенно садилась за руль джипов и вездеходов. Она гонила по горам и среди вековых деревьев. Елена была ловкой и сильной. А она не то чтобы в больницу не попадала. Не падала даже. Между тем, в отчете о том несчастном случае было сказано, что авария произошла по вине Елены. Она не справилась с каким-то жалким туристическим квадроциклом, а взорвался он уже после того, как перевернулся. От этого веяло недосказанностью или обманом. С чего бы ей допускать такую нелепую ошибку? Понятно, что неудачные дни бывают у всех, но не слишком ли это много? Да и взрыв тоже не самый типичный случай. Перевернувшийся квадроцикл может придавить своего водителя это факт, а вот взорваться вряд ли Причин нет. Это пока не доказывало, что Елену действительно убили, и уж тем более, что это сделал муж. Однако причины насторожиться уже были. Если бы несчастье произошло в России, Михаил давно получил бы копии всех документов, да ещё и лично допросил организаторов экскурсии. Но расстояние серьёзно ограничивало его возможности. Если это действительно было убийство, организовали его грамотно. тут определённо веяло большими деньгами. Вот почему Михаил всё-таки преодолел себя и отправился на встречу с Колесиным. А это тоже оказалось не так просто. Повода вызвать бывшего банкира на допрос не было. Михаил надеялся, что тот просто согласится побеседовать с полицией, на всякий случай, чтобы не нажить проблем. Однако Колесин ничего не боялся ни полиции, ни проблем. Михаэлу не отказывали напрямую, ему неизменно советовали звонить завтра. Однако на следующий день завтра мистическим образом превращалось в сегодня. А это уже совсем другое. Ну вы же понимаете. Намёк, что с ним не желают общаться, стал очевидным, как удар ботинком в лоб. Такие намёки Михаил не любил, охотничий инстинкт требовал согласиться с Ларисой Вишняковой и признать это дело нечистым. Однако опытный следователь по-прежнему не спешил. Вместо того, чтобы задействовать влиятельных знакомых и все-таки вынудить Колесина встретиться с ним наедине, Михаил отправился на пресс-конференцию начинающего политика. А там были все, кого ему хотелось бы увидеть лично. Не только Борис, который довольным грузным шагом перекатывался перед журналистами, судя по отсутствию едких вопросов, проплаченными. Здесь же была Марина Лауш, глава предвыборного штаба Колесина. Со слов Ларисы, еще и его любовница. Вокруг Марины, собранной, деловой, стильной и впечатляюще улыбчивой, сновал энергичный и тощий студент, ее помощник. А неподалеку от сцены сидел за журнальным столиком Антон Колесин, единственный сын Бориса и Елены. Вот этот пацан и был нужен Михаилу. Борис себя не выдаст, этот девяностый прошел и выиграл у них. чтоб такого расколоть, нужно очень постараться. Но его сыну 26. Управляющим банка он стал исключительно по родительской воле. С ним как раз можно поработать. Так что пока колесен старший был занят упиваясь собственным триумфом, Михаил направился к его сыну. Следователь сел за столик без предупреждения, показал удостоверение, достаточно медленно, чтобы Антон смог рассмотреть, что это такое. Но слишком быстро, чтобы пацан успел прочитать и запомнить имя. Голесин Антон Борисович, осмелился Михаил. Он видел, что порению тот уже замер перед ним, будто в кресло не человек присел, а двухметровая змея плюхнулась. Это хорошо. Следователь знал, какое впечатление его глаза производят на неподготовленных собеседников, и тут, похоже, всё сработало как надо. Да, кивнул малолетка. он попытался взять в себя в руки и что-то даже получилось, но он всё равно не мог скрыть, что нервничает. Э, вы а я расследую убийство вашей матери и хотел бы задать вам пару вопросов. Михаил быстро понял, что в этом случае не нужно подкрадываться медленно и говорить намёками, нужно удвоить эффект неожиданности, нужно сразу рубить с плеча. Антон не дурак, и не совсем уж младенец. Недостаток опыта будет подводить его лишь до определённого момента. Потом под сам всё-таки сориентируется, к нему видно. Не зря же отец передал ему все свои дела, по крайней мере, формально. Михаил не сомневался, что управлять банком по-прежнему будет Борис, просто руками сына. Так что проверка нужна была сейчас, быстрая, и она сработала. Нет, Антон ничем не выдал правду, не сказал ничего шокирующего. Но порой слова и не нужны. Парень сделал резкий вдох, он заметно побледнел, попытался улыбнуться, потому что его учили, что страх лучше всего прятать за улыбкой, но улыбка эта сорвалась, не сработала, выдала, настолько он взволнован. Антон выдержал неоправданно долгую паузу, прежде чем спросить: "С чего вы взяли, что мою мать убили?" Об этом никогда не шла речь. Но долгая пауза ему не помогла. Голос всё равно предательски дрогнул. Антон не стал извиняться за это или оправдываться. Он постепенно возвращал самоконтроль, однако для Михаила это уже не имело большого значения. Елену убили, и пацан об этом знал или догадывался, но уже для таких догадок нужны серьёзные основания. Знал, но никому ничего не сказал. Не настоял на повторном расследовании. Это говорило всё, что нужно о человеке, который стоял за её смертью. Теперь, речь идёт, указал Михаил. Моя мать умерла случайно. Надо же. Вы как будто оскоблены этим. Разве вы не должны спросить меня, почему вдруг возобновили расследование? Простите, это просто слишком большой шок, смущённо улыбнулся Антон. И на этот раз улыбка получилась вполне убедительной. Такое горе, вы должны понимать, когда происходит такое горе, хочется побыстрее его миновать и жить дальше. Она снова была рядом, его личный белый призрак, едва уловимая тень, рисунок акварелью. Александра, наблюдающая за ним, осуждающая его за то, что он предал, чтобы остальные могли поскорее миновать её смерть и жить дальше. Михаил на секунду прикрыл глаза, отгоняя видение. — Не время сейчас. — Да, я понимаю, — кивнул он. — Но давайте сосредоточимся не на личном спокойствии, а на справедливости. — Своим же заветам не следуешь, — шепнул голос Александра ему на ухо. Он снова не поддался. Михаил не сводил испытующего взгляда с Антона. — Почему это вообще вдруг началось? — поинтересовался Антон. — По просьбе семьи. — Что? Но ведь мы ее семья. — Да. Не единственное. Антон, расскажите мне, что произошло с вашей матерью? Так, стоп, нахмурился Колесин младший. Это так не работает. Не должно работать. И снова не совсем типичная реакция. Почему вы так не хотите защитить память своей матери? Ведь если её убили, виновный, уверен, что ушёл безнаказанным. Разве вас это не задевает? А почему? Я не говорил, что меня это не задевает, и я не, то есть надо же. Надовит на него оказалось даже проще, чем ожидал Михаил. Может, Антону и дали хорошее образование, но в слишком уж тепличных условиях. Так что эта встреча могла принести следователю неожиданную пользу, если бы не была прервана тихим, но решительным женским голосом. Что, простите, здесь происходит? Марина Лауш подкралась к ним незаметно, как охотница к сельвице. Аня и Михаил пока знал не так много, но уже то, что он видел, впечатлёло. Но ведь ей было лет 40, высокая, сухачавая внешность, обычная, но очень ухоженная, да и чувство стиля определённо есть. Волосы Марины стригла коротко и отливали платиновый блонд. Губы красила алой помадой, помогавшей делать её отработанную улыбку особенно привлекательной. За счёт этого даже небольшие глаза не становились недостатком, а уж прочитать её взгляд и вовсе могли бы немногие. Обывателям Марина наверняка казалась бесконечно очаровательной, душевной и достойной доверия. Михаил же подозревал, что в теле вечно довольной всем дамы притаился бультерьер. Это из полиции, поспешил пояснить Антон. Расследует смерть мамы. Вот как, удивилась Марина. Впервы слышу. Вы не должны были слышать об этом. Вы же не член семьи, напомнил Михаил. Не совсем так. Мы вместе работаем, много ли знакомы. Леночка была моей близкой подругой. Я лично следил за тем, чтобы в её смерти разобрались. Только вот не в чём там было разбираться. Все проверки показали, что это просто несчастный случай. И я не совсем понимаю, зачем вы бередите старую рану. Не такую уж и старую. Всего год прошёл. Да, на период очень уж неудачный. Вы же видите, чем теперь занят Борис. Марина кивнула на журналистов. Некоторые уже косились в их сторону, но подходить пока не решались. Это занятие не помешало ему неоднократно упоминать смерть жены как доказательство собственной стойкости. Если он действительно так вынослив, думаю, и расследование он поддержит. Э, я могу взглянуть на ваши документы. кои странное отношение у вас всех к расследованию, заметил Михаил. Скорее к людям, которые приходят в странное время и задают странные вопросы. Так вот, документы. Думаю, нам лучше поговорить в другое место, раз уж сегодня обстоятельства не способствуют. Я с вами свяжусь. Надеюсь, оно того стоит, прищурилась Марина. Думаю, да. Было ли это бегством с его стороны? В принципе, да, но Михаил признавал, что иногда нужно отступить. Он слишком рано обрадовался, почувствовал слабину в Антоне. Марина же была существом совершенно иного типа, с такой лучше связываться после определённой подготовки. И вот теперь он собирался готовиться, уже не потому, что его попросила Лариса Вишнякова, а потому что он почти не сомневался. Елену Колеснину просто убрали с дороги, когда она превратилась в помеху. Убрали так ловко и быстро, что все приняли её смерть за чистую монету и смирились. Вот это Михаил как раз собирался изменить. Ян невольно усмехнулся, откладывая тетрадь с записями в сторону. Он никогда не был по-настоящему влизок с отцом, а после исчезновения Александры их отношения вовсе перешли в стадию холодной войны, той дела вспыхивающие скандалами. Но в том, что Михаил был талантливым следователем, Ян никогда не сомневался. Он многое замечал, умел, знал, великолепно балансировал между тем, что можно доказать, и интуицией. Так что если он вцепился в эту семейку, то уже не оставил бы их в покое. Вопрос только в том, как в это же дело вляпался жильцов и почему оно стало таким важным для него. А может, это не одно дело, именно оказались рядом случайно, и он пошёл по ложному следу, чтобы понять это. Нужно было продолжать читать дальше, искать продолжение в других тетрадях. Этим Ян и собирался заняться, когда услышал, как в прихожей щелкнул замок, а секундой позже зажегся свет. Такого он не ожидал. Дверь открыли быстро. Слишком быстро для взлома, да и не отличаются взломщики привычкой сразу выдавать свое присутствие включенным светом. Получается, в прихожую вошли по-хозяйски, а сделать это могла лишь Александра. Вопрос в том, зачем сестре являться к нему так внезапно, да ещё и без предупреждения. Что случилось? спросил Ян, поднимаясь ей навстречу. Гостья не стала таиться в прихожей. Очень скоро она появилась возле приоткрытой двери. Только вот это была не Александра. Компании захотелось, с неизменным равнодушием сообщила Ева. В живот ножом ткнули. Видимо, это располагает к сентиментальности. Решила навестить тебя. Стой, подожди. Что? Ножом? Ты шутишь? Нет. Я ведьмм оказалось, что она сказала достаточно, объяснять больше нечего. Пока ян пытался прийти в себя, я сняла чуть припорошенную снегом шубку и повесила в прихожей. Там же стояло меховые сапожки. В гостиную она вошла в свободном белом свитере, короткой шерстяной юбке и плотных колготках. Зимой не рисковала спорить даже она. Ева уселась на диван, Ева уселась на диван и, закинув ногу за ногу, испытующе посмотрела на Яна. Она вела себя так, будто имела полное право находиться здесь, а виделись они только вчера, и непонятно, зачем он уделяет ей появлению такое внимание. В этом своём наряде и без косметики она тонкая и хрупкая выглядела почти подростком. Хотя Ян знал, что она от силы на 5 лет младше него. Он понятия не имел, что ей сказать. хотела сказать, хотелось очень многое и прижать к себе или вышвырнуть вон к чертям собачьим, потому что она окончательно обнаглела. Ева же быстро устала от тишины, она снова заговорила. Там метели, я замёрзла. Сделай мне кофе. Прозвучало как приказ, но на самом деле это просьба. Ты бы всё равно предложил. Ева, подожди. Какого хрена говоришь, как мой дядя Одними уголками гу улыбнулась она. Она, не вставая, протянула ему руку, и Ян, всё ещё не разобравшись, что происходит, коснулся её пальцев. Пальцы были ледяными. Ева прекрасно знала, что он этого не выдержит. "Зараза и манипулятор", резюмировал он, отправляясь на кухню. "Если это улучшит тебе настроение, ты во всём прав. Набор нехитрых действий, требующихся для приготовления кофе, как ни странно, помог". Удивление отступило, желание придушить её ослабло, и Ян убедился, что будет сожалеть больше, если выставит её вон, а не если смирится с её странностями. В конце концов, она никогда не обещала ему вести себя адекватно. Так что в гостиную он вернулся с чашкой кофе и тёплым пледом. Откуда взял суплет, он в упор не помнил. Возможно, подарила Алиса, если так в ситуации появлялась неприятная ирония. Благодарю. Без тени эмоций заявила Ева, принимая чашку. Неубедительно. Я и так действую на пределе своих возможностей. Пока так. Ян устроился в кресле напротив нее, даже при том, что хотелось сесть рядом. Сейчас закутанная в плед и сжимающая в тонких пальцах чашку кофе, она выглядела почти нормальной, человечной. Мысль была странной, но потихоньку приживалась в его мире. Тебя не было три недели, напомнил Ян. Очень может быть. Я не следила за этим. Не хочешь рассказать, где ты была? Нет. Ева. Это на самом деле не предложение, просто вежливая форма. Вот тебе суть. Мне нужно знать, где ты была. Нет, не нужно. Пожала плечами Ева. Ничего, кроме проблем это не принесёт. Я не обязана была приходить сегодня. Говорить я не буду, но могу уйти. Мне, конечно, хотелось побыть в компании. Только это не критично. Ведь раньше до знакомства с ней ян указал, что это у него непроницаемый взгляд. У него, у Александры, у многих в их семье, однако Ева вышла на другой уровень. Её глаза смотрелись с замёршими изнутри, причём не сейчас, а много лет назад. И кто выглядывает оттуда, что это на самом деле за существо, простым смертным не понять. Но сегодня она всё-таки пришла к нему. И он уже знал, что какие-то родственники у нее есть, как минимум отец, дядя и тетя. Но вот она здесь, с ним, а не с теми людьми. Почему-то ей захотелось оказаться рядом с ним, и нужно было принимать это как решение бродячей кошки зайти в гости. — Ладно, погорячился, — признал он. — Ключи ты где взяла? — Не помню, чтобы я давал тебе. — Ты не давал. У меня отмычки. Ты что, вскрыл мою дверь за 5 минут? Меньше. Уточнила она. Ты не знал, что у тебя настолько плохие замки. И заперт был только один. Но ты ведь понимаешь, что это Ай, неважно. Отмахнулся он. Я тебе ключи дам. Можешь приходить, когда хочешь. Я и так буду приходить, когда хочу. Ключи мне для этого не нужны. Да уж, но при такой наглости веди уже свою линию до конца. И не ври про ранение в живот, это не смешно. Ведь дешёвым давлением на эмоции. Факт, только я не врала. Ева небрежно приподняла свитер, демонстрируя белоснежную повязку, закрывающую половину живота. Аккуратный прямоугольник из бинтов, по периметру заклеенный лейкопластырем. Ян, уже решивший, что теперь он точно готов ко всему, снова лишился дара речи. А Ева просто убрала руку, позволяя свитеру упасть на место и снова скрыть рану. Это привело Яна в себя, но первая реплика была не слишком информативной. — Ева! — Только не вопи. — Будешь крещать, я уйду, — предупредила она. — Мне такое не нравится. — Тебе нужно к врачу. — Уже была сегодня. Рана не свежая. Это давно. — И врач отпустил тебя в таком состоянии? — В каком состоянии? Она задумчиво наклоняла голову на бок. — Ну что ты знаешь о моем состоянии? Знаю, что с ножевыми ранениями по городу не бегают. Бегают иногда. Но моё уже заживает. Оно и не было опасным. Так, рассекли чуть-чуть, потом подшили. Это мелочь. Я набречённо откинулся на спинку кресла, прикрыл глаза и прижал пальцы к вискам. Ты ведь не расскажешь мне, что случилось? Нет, это меня не развлекает. Это звалась Ева. Я сама не понимаю до конца, почему пришла именно сюда, к тебе. Но даже при том, что рана хорошо заживает, резкие движения мне пока запрещены. А секс с тобой без резких движений тоже отмитается, сам знаешь. Скучно будет. Совершенно нет причин быть здесь. Иногда мне нравится смотреть на тебя и слушать. Оставим как аргумент вот это. Но ну и нервы мои неплохо горят, как оказалось. Как и следовало ожидать, он не выдержал первым. Ян пересел к ней на диван, а она вознаградила его, снова покошачье, прижимаясь к его боку за теплом. Воображение безжалостно рисовало, как кто-то бьёт её, такую уязвимую, мясницким ножом. Хотя у Яна не было никаких оснований полагать, что нож был мясницкий, но в воображение ведь не прикажешь, оно охотно тянется к страшным образам, когда хочется упрекнуть себя за то, что ты никак не мог изменить. Ева же о собственной потенциальной кончине на вертеле не размышляла. Она кинула взглядом бумаги, раскиданные на столике, и поинтересовалась. «Что ты делаешь?» «Да все сразу. Пытаюсь определиться, как Жильцов мог быть связан с моим отцом и разобраться, кто преследует Алису. Первое, скучно. Не люблю копаться далеко в прошлом. А кто преследует Алису?» «Ты издеваешься?» Но этот вопрос она предпочла проигнорировать. «Не впервые уже». Ян давно заметил, что Ева отвечает лишь на те вопросы, которые представляют для неё хоть какой-то интерес, не слишком озадачиваясь банальной вежливости. Пришлось пояснить ей. Похоже, Алису преследуют те же люди, которые убили Жильцова, а они в свою очередь связаны с делом, которое он расследовал. О его работе Ева знала очень много, столько же, сколько и Александра. Она редко спрашивала его, да и Ян вроде как не собирался говорить о уж потом, отмечала, что всё нужное прозвучало. Ему ещё предстояло разобраться, как она это делает. Ты знаешь, что это за дело? осведомилась она. Скорее всего, это связано со смертью модели Арианы Савиной. Слышала о таком? сложно не услышать. Её убил любовник прямо перед камерой. ловко провернул. Вопрос ты серьёзно? почти прозвучал, но Ян вовремя прикусил язык. Конечно, она серьёзно. Даже если это звучит как полный бред, это кажется, что так просто не бывает. Поэтому, чтобы не тратить время на восклицания и ненужные споры, Ян сразу перешел к сути. А с чего ты взялась, что это он? Его подозревали, но недолго. Нет улик. Нет мотива. — Потому что видно? — Что тебе видно? — Как он ее убил. Ну, — Так он же случайно. — Нет, не случайно. — Неси компьютер. Я тебе покажу. — Мне лень вставать. Ленью, распространяющейся на простейшие движения, Ева раньше не отличалась, и Ян подозревал, что рано на животе беспокоит её куда больше, чем она готова показать. Но говорить с ней об этом было бесперспективно, а жалеть даже рискованно. Она могла уйти, оскорбившись. Поэтому Ян ненадолго оставил её, чтобы принести ноутбук, а потом вернулся на то же место, потому что к гости определенно было удобно опираться на него. Ролик со смертью Арианны заблокировали на всех более-менее приличных ресурсах. Так ведь интернет жив не одними, а приличными ресурсами. Они там скорее верхушка айсберга. При должном усердии и малой брезгливости видео несложно было найти. И он уже видел ролик, пришлось посмотреть. Пришлось посмотреть, раз он решился разбираться в этом деле. Он знал, что там будет, и все равно равнодушно наблюдать не мог. Звучала не слишком мелодичная песня. Русский рэп во всей своей беспощадности. Гильотине по деревянной лестнице поднималась очень красивая молодая девушка в простом белом платье, босая, с распущенными волосами, изображающая смирение, впрочем, не слишком артистично. На своего будущего палача она смотрела с плохо скрываемым триумфом. Она не сопротивлялась и не боялась. Уже очевидно, что актриса из неё была отвратительная. Она, значит, она и мысли не допускала, что её жизнь в опасности. Да и репер этот, который ещё и жених её, вёл себя не так уж уверенно. Рычаг он протянул без промедления. Но а дальше был быстрый полёт лезвия, удар, звук которого скрылся за музыкой, тяжело упавшая на доски голова и алые струи, брызнувшие во все стороны. Это снимали профессиональные камеры. Картинка получилась отменная во всех деталях. Сливать её в интернет было нельзя, но кто-то определённо не тяготил со моралью. Этот ролик показывал смерть, но не указывал на то, что рэпер знал об истинных последствиях своих действий. Напротив, увидев, что случилось, он закричал. Он отшатнулся, свалился на землю с высоты настила. Да и не мудрено, его обдало горячей кровью женщины, на которой он через пару месяцев собирался жениться. Это не он. покачал головой Ян, когда ролик закончился. В интернет выложили не весь клип. Никто уже не собирался монтировать эту запись. Кровожадная публика сети волновала только казнь. Но видно же, что не он. Иногда я думаю, почему меня к тебе тянет, обыденно заявила Ева. Но ответ я чаще всего не нахожу. И я рада, что хотя бы в постели мне не нужно давать объяснения. достойно продавила. Теперь объяснишь, Ты смотришь на то, что произошло. Нужно смотреть на того, кто сделал. Досмотрел да её на него. Он вполне логично орёт. Он орёт. Даже логично. Но не от горя. Она сама перезапустила видео и сама же нажала на паузу. Причём ева остановила ролик не на смерти Арианы, а за пару секунд до того, как было спущено лезвие. Посмотри на него. Он стоит уверенно. Зрачки расширены настолько, насколько предполагает освещение. Плечи расправлены, голова поднята высоко. Невербальные послания. Так он ведь не знает, что убьёт её. Да. А потом он знает. Она перевела ролик вперёд, туда, где рэпер начал кричать. Позволила Яну рассмотреть картинку без пояснений, потом отмотала чуть дальше, где крововленный мужчина хотел коснуться мёртвого тела, но так и не смог. Кое-что Ян уже начал замечать. Она ведь не зря обратила его внимание на глаза. Не похоже, что Роппер действительно испытывал тот абсолютный, звериный ужас, который демонстрировал. Но аргумент сомнительный. Все люди разные, да и камеры пусть и хорошие, не идеальны. Но только на глаза ориентироваться нельзя, заметил Ян. Кто говорит про только? Человек в горе сжимается, закрывается, уходит в себя. У него расправлены плечи. Отсечение головы любимого человеку поступок, который требует осознания. Нравится мне, как спокойно ты об этом рассуждаешь. Ева иронию проигнорировала. Она продолжила. Но он начинает кричать сразу же. Он не пытается принять новую правду о мире. Он готов к этой правде изначально. Его крик это не выражение эмоций. Это просто крик. И вот ещё что. Она вернулась на легальный видеосервис, нашла там запись какого-то шоу и показала Яну. Все тому же рэперу, но куда более нарядному и неокровавленному, вручали какую-то награду. А он улыбался, смущенно как школьник, благодарил всех, кого только мог. На этот раз Еве не пришлось давать столь нелюбимые ею пояснения. Ян и сам все увидел. На этой церемонии, мирной, торжественной, красивой, у рэпера дрожали руки. когда он принимал приз. Он волновался. Для него происходящее было по-настоящему важно. Когда он потянулся к своей мёртвой невесте, никакой дрожи не было. "Когда ты это выяснила?" поражённо прошептал Ян. Сразу посмотрела и выяснила. "Это всё видно". И никому не сказала. "А зачем? Всё равно никто бы не поверил". "Ты вот сразу не поверил? А ты не самый тупой из моих знакомых". Но ты всё равно в состоянии увидеть правду. Другие нет. Они не поверят. А поверившие не докажут. Ты сам сказал почему? Да, уж сказал. И эти причины никуда не исчезли. Рэпер и модель считались в шоу-бизнесе образцовой парой, идеально подходящей друг другу. Он ничего не получил от этой смерти. Да и потом, далеко не каждый способен на такое чудовищное убийство. А вот его нервы не подвели. «Ты знаешь, зачем он это сделал?» — спросил Ян. Однако на этот раз Ева не проявила чудеса дедукции. «Нет, конечно. Зачем мне это знать?» «Тебе не было любопытно?» «Нет, мне все равно. Возможно, причины вообще нет. Захотел и убил. То есть тебе кажется нормальным убить человека, которого ты вроде как любишь?» — поразился Ян. «Если вроде как, то всякое возможно. У меня не было причин интересоваться этим делом. Я заметила его только потому, что оно на виду. Но у тебя причины есть, и ты будешь. Ты ведь понимаешь, во что лезешь. Это Янн как раз понимал, хотя истинный масштаб проблемы пока не брался даже оценить. Расклад был, мягко говоря, нетипичный. Он знал только имена преступника и жертвы. Смысла в этом преступлении вообще не было. Но бессмысленность не делала его менее жутким. Любимец публики казнили на глазах десятков свидетелей так, что правду никто и не заметил. И теперь Яну нужно было разобраться, кто за этим стоит, пока с такой же наглостью не избавились от Алисы.